Глава сорок четвертая «Это невозможно, Делия!» – снисходительно улыбнулся отец. Взгляд его потеплел, а тон стал мягче. «Сефтон не посмел бы тебя тронуть». «Вы так уверены?» «Делия, он стольким обязан мне!» «Мсье Орман, если зверя загнать в угол, он начинает нападать!» – сообщила простую истину. Но, кажется, мои слова не возымели результата. Непоколебимая вера в свою исключительность у мужчины осталась неизменной. «Хорошо, дочь, я выясню», – не стал продолжать спор Генри Орман, впервые обратившись ко мне так, от отчего я едва не поморщилась. Дочерних чувств к постороннему человеку я не ощущала, а фамильярность покоробила. «Спасибо», – поблагодарила, – другого мне не оставалось, и, натянуто улыбнувшись, напомнила. «Мне пора к сыну». «Делия, это место так далеко от города. Тебе не страшно жить здесь одной? У тебя маленький сын?» «Нет, у меня отличная охрана», — коротко ответила и, наконец, продолжила свой путь. Иначе мы так и будем топтаться на месте. Вскоре я приблизилась к поместью. Доуман давно спрятался в автомобиле, так что проходить мимо ненавистного мне человека не пришлось. Всего на секунду, остановившись у калитки, Я едва заметно кивнула и произнесла «До свидания, мсье Орман». «До свидания, мадам Делия», — попрощался мужчина, и стоило мне только скрыться за забором, он, видимо, вернулся в машину, так как мотор оглушающе зарычал, и вскоре авто покатилось по мощенной камнем дороги. Я же, устало вздохнув, больше не задерживаясь ни на минуту, прошла в дом. Минуя молчаливо замершего в холле луду, поднялась в свои покои. У Дарена по расписанию сейчас тренировка, так что у меня есть целых полчаса, чтобы осмыслить ошеломительную новость. «Ты веришь ему?» – спросил Кип. «Все это время следовавший за мной по пятам, а теперь по-хозяйски завалившийся на диван. Я верю, что он действительно является моим отцом. Внешнее сходство, как говорится, на лицо Но я не верю ему как человеку», – задумчиво протянула, усаживаясь рядом с помощником – и, выдержав небольшую паузу, собираясь с мыслями, заговорила. «Слишком много вопросов. Почему оставил мою маму? Зачем приезжал в дом родителей? Допускаю, что он и правда был вынужден покинуть страну. Действительно, в тот период проходила смена власти. Даже наш инсайдинский округ трясло. Что уж говорить о столице». Но, вернувшись в Верданию, узнав, что Винтер вместе с мужем погибла, а его дочь тяжело больна, В его силах было забрать меня к себе. Наверняка в Грейтауне хорошие лекари. В конце концов, он мог быть более внимательным отцом. Если я верно понял, то ты внебрачная дочь Ормана. Сейчас проще к этому относятся, но семьи, в чьих жилах течет древняя кровь верданцев, строго следят за ее чистотой. Скорее всего, отец Генри Ормана потребовал скрыть этот мезальянс. Предположим. Однако он спокойно приезжал в Ранье, видел меня в Диншопе, знал, что я якобы больна. Неужели и правда так доверяет Доуману? И зачем сейчас мне все это рассказал? Думает, что я сразу же кинусь в его отцовские объятия? — Не знаю, Дель. Неопределенно пожал плечами Кип, рывком поднимаясь с дивана, и устремился к секретеру. — Тебе приснуть? — Нет, и так голова кругом, а я выпью. — Что ты знаешь о Генри Ормане? — Богат, близок ко двору, вдовец, детей нет, — кратко проговорила, задумчиво постукивая пальцами по сиденью. — Можно попробовать сблизиться, поговорить, рассказать о долманах. Орман влиятельный человек и сможет справиться с Сефтоном и его друзьями. Он мне показался человеком, которого будет трудно переубедить, — заметил Кип, возвращаясь на диван. — И мне, но попытаться стоит, — усмехнулась, принимая второй бокал у мужчины который он все же налил, и, сделав небольшой глоток, продолжила. «Жаль, что у меня нет доказательств, указывающих на Доуманов, как на убийц. Письма лекаря и бутылек с микстурой. Сефтон наверняка скажет, что эта дура-сиделка проявила инициативу». «Я бы так и сказал», — согласился с моим предположением Кип и в полголоса, будто размышляя, спросил. «И что теперь? Будешь налаживать отношения с папенькой?» «Для начала узнаю его версию случившегося», — хмыкнула, залпом допивая янтарный напиток, поднялась с дивана, неспешной походкой направилась в ванную и уже оттуда продолжила. «И выясню о разработках, о которых он упоминал в своих письмах». «Если он тебе расскажет», — со злой усмешкой отозвался мужчина, и отчасти я с ним была согласна. «Время покажет», — ответила скорее себе, чем секретарю, меняя парадно-выходную одежду на домашнюю. Остаток дня прошел вполне неплохо. Проверила, как продвигается работа в зимнем саду. Там отсыпали пол и успели выложить два ряда кирпичей. А маленькие лампочки уже ожидали своего часа. В глиняных горшках Луду посадил несколько древоподобных растений. Как только пол будет готов, поставлю лавку с мягким сиденьем, пару кресел и небольшой столик. Признаться честно, особой тяги к природе у меня никогда не было. Но готовность зимнего сада я ждала с нетерпением, поймав себя на мысли, что можно построить по тому же принципу небольшую теплицу, где я и даран будем выращивать редис, зелень и прочие овощи. Когда у сына закончились занятия, мы с ним прогулялись по саду, определяя место для детской площадки, которую начнем возводить уже следующей весной. После добрались до кухни и больше часа провели с Хлоей и Яник, пробуя приготовить крохотные бутерброды и тарталетки, по ходу дела обсуждая меню. Мое свободное общение со слугами и умение готовить давно не смущало девушек, так что время прошло весело и с пользой для дела. Ну и Даррена научили готовить самый простой бутерброд и яичницу, так что сын точно не останется голодным. Ужин, конечно же, прошел вяло. Насытившись на кухне, я и ребенок осилили всего-навсего по кусочку пирога, остальное время слушали Аманду, которая только что вернулась из очередного похода по злачным местам. Кипу ее вылазки не нравились, но он на удивление молчал, правда, с трудом сохраняя спокойствие в особо волнительных моментах. Порой мне казалось, что Аманда специально провоцирует мужчину, чтобы тот сорвался и начался очередной спор – но Кип был достоин восхищения. Умело обходил подводные камни, осторожно выспрашивая у девушки точные описания тех, кто посмел покуситься на его сокровище. В общем, вечер прошел в тихом семейном кругу. Мы вдоволь наговорились, и я почти не думала о появившемся родственнике. Так что в покое я поднималась в благодушном настроении, мечтая поскорее лечь спать. «Ты поздно», — раздался знакомый насмешливый голос. — Стоило мне только зайти в покой. — Для чего? — хмуро бросила, мысленно удивляясь своей выдержке. Испуганно не вздрогнула, но если только самую малость и тяжелым не запустила. — Ты не предупреждал, что сегодня придешь. И вообще, как ты пробрался в комнату? Я заперла окна. — Поэтому и не предупреждал, — хмыкнул наглый тип, положив на чайный столик нежный цветок, кажется, лилии. — Умно, но сегодня мне не до разговоров. «Знаю. Пришел спросить, как ты?» «Хм, нормально». На мгновение растерялась, услышав в голосе мужчины нотки искреннего беспокойства. «Рыдать не собираюсь». «Орман, как я уже и говорил, один из влиятельных людей, и если ты не будешь ему отказывать в общении, то город будет твоим». «Я даже спрашивать не буду, откуда тебе известно про Ормана?» Усмехнулась, лишь мысленно подивившись скорости передачи сведений, с учетом того, что телефоны еще не изобрели, и с тихим смешком проговорила: С чего ты решил, что я довольствуюсь ранье? Может, я хочу, чтобы мне принадлежал весь инсайдинский округ, или вообще подамся завоевывать столицу? Уверен, у тебя получится, с какой-то затаенной грустью произнес Скай, резко поднимаясь. Я рад, что ты в порядке и. — Мой тебе совет, Дель, сблизься с отцом. — Угу, обязательно, — проворчала. Настроение до этого отличное скатилось до нулевой отметки, и мне почему-то хотелось поскандалить. Все время держать эмоции в узде, контролировать каждое слово, думать на несколько шагов вперед, выматывает. — До свидания, Дель, — прервал мои упаднические мысли мужчина, чуть задержавшись у штор с тихим смешком спросив. — Позволишь, я выйду здесь? — Пробираться по коридору, словно воришка, мне не понравилось. Конечно — Конечно. Махнула рукой, присаживаясь в кресло, в котором только что сидел Скай, и едва слышно проговорив. — Окно я закрою. — Умница, — шепнул мужчина, прежде чем исчезнуть.